Поднялся защитник, чтобы провести перекрестный допрос. Если бы вы освещали столько же уголовных судебных процессов, сколько я, то догадались бы заранее, какую он выберет стратегию. В принципе, я и в тот раз не ошибся, но такого тактического хода предугадать, конечно же, не мог. Миссис Сальман. Вы должны помнить, что от ваших показаний зависит жизнь этого человека. Я помню. У вас хорошее зрение? Никогда не пользовалась очками, сэр. Вам 55 лет? 56, сэр. И это тот самый мужчина, которого вы видели на другой стороне улицы? Да, сэр. В 2 часа ночи? «У вас должно быть потрясающие зоркие глаза, миссис Сальмон. «Нет, сэр. Ночь тогда выдалась лунная, а когда мужчина поднял голову, ему на лицо упал свет уличного фонаря». «И у вас нет ни малейшего сомнения в том, что мужчина, которого вы тогда видели, сейчас сидит на скамье подсудимых?» «Я не мог понять, куда он клонит». Не мог же он ожидать, что на этот раз услышит другой ответ, отличный от предыдущего. — Ни малейшего, сэр. Такое лицо не забывается. Защитник выдержал театральную паузу, обвел взглядом присяжных судью зал, потом обратился к свидетельнице с очередным вопросом. — Миссис Сальман. — Вас не затруднит внимательно посмотреть на собравшихся в зале суда? Нет-нет, я не имею в виду подсудимого. — Мистер Адамс, встаньте, пожалуйста. В одном из задних рядов поднялся крупный мужчина с мясистыми ляшками и уставился на всех выпученными глазами. Он представлял собой точную копию того, кто сидел на скамье подсудимых в точно таком же темно-синем костюме и полосатом галстуке. «А теперь хорошенько подумайте, миссис Сальман. Вы по-прежнему готовы поклясться, что в палисаднике миссис Паркер молоток в кусты бросил мужчина, обвиняемый в убийстве, а не его, брат-близнец?» Разумеется. Поклясться в этом она не могла. Только переводила взгляд с одного на другого, не в силах вымолвить ни слова».